«Черным по белому». Затаив дыхание, мы застыли перед бревенчатым домом. Вскоре послышался все нарастающий шум. Вопила женщина, ругался мужчина и верещала белка. «Все вместе, одновременно!» «Что случилось?» — крикнул я. «На тебя напали?» «Ой-ой-ой! Помогите!» — донеслось из дома. «Уберите свет! Ничего не вижу!» «Кучка совиного помета! Да они там Холли убивают!» Прижав уши и яростно стигая хвостом, я искал возможность пробраться внутрь дома. «Удастся ли пробить стекло, если прыгнуть в окно?» Брендон помчался к двери. «Карак, сюда быстрее! Надо ломать дверь!» В этот момент послышался удар, что-то шмякнулось закрытое окно. Это была красная белка, которая в панике пыталась бежать. Она разодрала когтями чёрную плёнку на стекле. И нам с Брэндоном удалось заглянуть внутрь. И вот что мы увидели. В просторном помещении на стене висело огромное полотно белой бумаги, свисающее на пол. Полотно было всё покрыто чёрными точками, следами от беличьих лапок. Рядом стояла красивая рыжеволосая женщина в роскошной лисьей шубе. Вдруг она снова завизжала. Холли в поисках выхода принялась взбираться по ней. Изрыгающий проклятие мужчина был, к счастью, не Эндрю Миллинг. Однако в руках он держал какой-то чёрный ящик и направлял его сейчас в сторону Холли. — Ой, блин! — услышал я в голове голос брендона Это же... «Да говорю же, он хочет ее убить!» — закричал я. Правда, оружие я не увидел. В комнате были лишь закрепленные на черных штангах серебристые зонты, отражающие свет. А еще лампы. Мужчина вновь направил черный ящик на холле В окно ударил яркий свет, ослепив нас с Брэндоном. Мы отшатнулись назад. Окна так по-дурацки устроены, что через них можно смотреть с обеих сторон. Мы увидели людей, а мужчина, подняв голову, увидел нас. Теперь он закричал. Оно и понятно. Разумеется, станет не по себе, если на тебя таращатся пума и бизон. Тем более, если пума скалит клыки, а бизон упирается в окно рогами. К счастью, Холли наконец-то нашла приоткрытое окно и молнии выскользнула наружу. Мы пустились на утек. Брэндон чался галопом, только снег летел из-под копыт. И в торопях повалил изгородь из штакетника. Тень следовала за нами. И только отбежав на безопасное расстояние, мы осмелились остановиться. Кажется, мы сорвали фотосессию смущенно сказал брендон ну это когда фотографируют профессионал мужчина там делал снимки женщины и одежды зачем это удивился я впервые о таком слышу ну некоторые люди любят смотреть на такие фото будь брендан человеком наверняка пожал бы сейчас плечами должна вам сказать обошлись они со мной не ласково пожаловалась холли Угадай с трех раз кто еще обойдется с тобой не ласково когда обо всем этом узнает. Меня приводила в ужас одна только мысль о строгом взгляде желтых глаз Лиссы Кристалл. «А теперь вперед! На поиски! Мы должны найти Мелоди, пока не поздно!» Я смертельно устал и проголодался. Сумрак сообщил, что ни Джеймс Бриджер, который ушел в сторону гор Сан-Хуана, ни Тикаани, отправившиеся в национальный лес Шошони, никого не обнаружили. Я прилег на минутку под кустом можжевельника, чтобы собраться силами. На душе было тревожно. Неподалёку, совершенно не обращая на меня внимания, в поисках своих припасов разгребала снег североамериканская Ореховка. Раньше мы с Ми частенько охотились на этих наглых птичек. Сегодняшняя моя соседка вела себя особенно бесцеремонно. Она дважды попыталась прогнать меня от своего тайника, пролетев надо мной совсем низко. Снова пошёл снег. Тяжёлые белые хлопья неспешно падали с неба, скрывая все следы похитителей. Пару раз я услышал над нами шум вертолёта, но люди, видимо, тоже ничего не обнаружили. Шансов найти Мелоди оставалось всё меньше. С начала наших поисков у меня было предостаточно времени для грустных мыслей. А что, если требования Меллинга не выполнят? Как долго хватит у него терпения не трогать Мелоди? Решится ли он её убить? Чем дольше я размышлял, тем больше крепла во мне уверенность, что в живых он девочку не оставит. Его маленькую дочку убили люди. И теперь за это должен поплатиться человеческий детёныш. Но почему я не предостерёг своих приёмных родителей? Почему не предостерёг всех-всех людей так, как угрожал Миллингу? В обличии Пумы заплакать не получилось. Наверное, это и к лучшему. От мрачных мыслей меня отвлёк тихий шелест крыльев. Через секунду мне в спину вцепились птичьи когти. Я развернулся, чтобы сожрать эту надоедливую ореховку. И чуть не поранил сумрака. «А, это ты...» Настроение у меня было поганое. «Предупреждаю в следующий раз, чтоб подлетаешь». «Да уж, непременно. И запомни, я тебе не закуска!» В отместку сумрак вырвал у меня со спины несколько волосков. «Я, кстати, принёс хорошие новости». Я тут же вскочил. «Мелоди нашлась?» «Нет, но не взяла след подозрительного оборотня медведя, который пытается уйти от погони. Вполне возможно, что это сообщник Меллинга». «Немедленно за ним! Сообщишь мистеру Бриджеру?» «Уже сообщил, он тоже туда бежит». Мы очень спешили, но всё-таки добрались до места лишь с наступлением темноты. Увидев меня, Тикаани возбуждённо завиляла хвостом. «Он вон там, впереди, совсем рядом!» — крикнула она, и я различил в темноте очертания чего-то большого и круглого, притаившегося среди скал. Мысли медведя прочитать не получалось, но даже с такого расстояния я чуял исходящую от незнакомого оборотня враждебность. «Это он гнался за тобой в бассейне?» — взволнованно спросил мистер Бриджер. Чтобы это выяснить, нам пришлось подобраться поближе и подойти к зверю с подветренной стороны. Запах я узнал сразу, хотя в бассейне его почти полностью заглушала вонь хлорки. «Да, это он! С подручной милинга!» Я оглядел товарищей. Нас было четверо. Пума, волк, койот и ворон, на которого в драке особо рассчитывать не приходилось. С одним оборотнем мы справимся без труда. Главное заставить его сказать, где спрятали Мелоди. Это был черный медведь. Взрослый самец в самом расцвете сил. Хотя его вид и назывался «Черный медведь», цвет его меха был светло-коричневым. Учуяв нас, он скривил морду и, обнажив клыки, злобно зарычал. «Кто вы? Мы знаем, что вы работаете на Эндрю Миллинга!» Твердо и решительно зазвучал у нас в головах голос Джеймса Бриджера. Я не ожидал, что медведь вступит с нами в диалог, однако он ответил. «Можете называть меня Дерек. Приятно было с вами пообщаться, но мне пора». Он попытался обойти нас, однако Тикаани тут же преградила ему путь. Шерсть дыбом, клыки оскалины. Наш белый арктический демон внушал ужас. «Как я рад, что эта волчица сейчас с нами!» «А ну, говори, где девочка, скотина!» — прорычала она. «Какая девочка?» — Дерек притворился, что не понимает вопроса. «Та, что сейчас плачет и хочет домой!» — гневно ответил я. «Где она? Где-то здесь поблизости?» «Вы найдёте её, когда солнце начнёт вращаться вокруг земли, а крысы научатся танцевать танго», — рыкнул в ответ Дерек. «Значит, он прекрасно понял, о ком идёт речь. Я задумался на минутку, умеют ли крысы танцевать танго. Нет, наверное, нет». «Думаю, надо сообщить Холли и Брэндону», — предложил Сумрак и поднялся в воздух. «Хорошая мысль», — отозвался Джеймс Бриджер. «Только скажи, чтобы были осторожнее и опасались медведя». Дерек ускорил шаг, и оказалось, что он передвигается гораздо более ловко, чем можно было предположить, глядя на его грузное туловище. Он и вправду решил улизнуть от нас. Мы с Бриджером нагнали его и взяли в кольцо. Оборотень рванул в сторону и побежал. Но «Ну, разве от нас убежишь?» Сбоку на него набросилась Тикаани. Разгневанный медведь попытался ударить ее лапой. «Проваливайте, идиоты! Это ваш последний шанс!» — услышали мы его голос. «Он что, с дуба рухнул? настроя он один!» И вдруг лепечет что-то про наш последний шанс? «Может, тебе на выручку идет твой ужасно сильный старший брат?» — съязвила Тикаани. Медведь ничего не ответил, только фыркнул. Потом опустил голову и рванул прямо на нас, намереваясь снести нас с дороги. Мистер Бриджер знал, что койот не выдержит такой атаки, и отпрыгнул в сторону. Тикаани тоже уклонилась от удара. Но я не собирался уступать этому кренделю. Я остался стоять там, где стоял, и ждал, когда Дерек подойдет поближе. И когда он приблизился, я выпустил когти и заехал ему лапой по его чувствительному носу. Дерек взвизгнул и всеми четырьмя лапами уперся в землю, чтобы не врезаться в меня. «Где вы ее спрятали?» — зашипел я на него. «Отведи нас к ней, и можешь проваливать куда захочешь!» «Вы просто не знаете, что мистер Миллинг делает с предателями!» — плаксиво ответил медведь. «Могу себе представить. Мне он вон как мстит». А я ведь всего-навсего отказал ему в поддержке. «Мы никому не скажем, что ты нам помог, Дерек», — вступил в разговор мистер Бриджер. Дерек попытался залезать языком раны на носу, не достал. «А мне что с того, что я вам помогу? В чем моя выгода?» «В том, что мы не сдадим тебя полиции», — презрительно ответила Этикаани. «Знаешь, насколько ты загремишь за похищение человека? Только представь, как долго ты не сможешь погулять по лесу». Но на медведя её слова, судя по всему, впечатления не произвели. «Может, и скажу вам, где она. А может, и нет». «Он тянет время», — вдруг понял Джеймс Бриджер. «Здесь что-то не то». И мы очень скоро узнали, почему Дерек тянул время. Опасность надвигалась прямо на нас.